Мне всё равно. Приходишь ко мне, когда хочешь. Обид на тебя не коплю. На счастье разорванной ночью тебя я украдкой люблю. Поспешно тебя обнимаю, целую тебя на бегу. Я всё про тебя понимаю и всё же понять не могу. Мне всё равно жена Ты или холост? Хочу я слушать твой негромкий голос. Мне все равно, кем для меня ты станешь И сколько раз и с кем меня обманешь. На время ты смотришь с опаской И вечно куда-то спешишь. Твои скоротечные ласки от этого так хороши. Тебе это кажется странным? Я в сети тебя не ловлю, Не строю коварные планы. я просто бездумно люблю мне всё равно жена ты или холост хочу я слушать твой негромкий голос мне всё равно кем для меня ты станешь и сколько раз и с кем меня обманишь изменим мы что-то едва ли и надо ли что-то менять цветы твои утром завяли когда ты ушёл от меня под музыку Леи и во ливне, под солнцем, взлетающим ввысь, ушёл от меня торопливо в свою непонятную жизнь.